Глава 15 Жизнь на пенсии погрузила Родина в депрессию. Еще вчера он был генерал, большой человек, перед которым трепетали подчиненные, имелись власть и положение в обществе. Но грянула отставка, и большой человек превратился в ничтожество. Никому не нужного пенсионера, которому не звонят, и чье мнение и жизнь никому не интересна Так случается часто, но Родин этого не знал. Вернее, не хотел знать. Смириться с происшедшим он не смог и не желал. Супруга, видя состояния мужа, предложила поговорить с кооператорами. Они брали на работу бывших офицеров КГБ и платили им большие деньги. Не за просто так. В расчете на их связи в органах. Но сама мысль, что он станет подчиняться буржуйчику, приводила Родина в бешенство. Супругу он послал. Огорчений добавлял сын. Ему ампутировали ступни, и теперь Валентин ждал, пока культизы живут, чтобы встать на протеза Невестка от сына ушла, забрав дочку, внучку генерала. На прощание заявила, что видала мужа и его родню в гробу в белых тапках. В семье сына и ранее были не лады. Его Люда, дочь министра, оказалась особой своенравной, но пока тесть был при власти, конфликты удавалось погасить. А какой толк от пенсионера? Да еще муж стал инвалидом. Ухаживать за калекой? Ищите дуру. а виднее всего было то, что Родин сам подбирал невесту сыну. Тогда этот союз казался перспективным. Кто же знал, что он держится, пока существует расчет? Жена Родина переселилась к Валентину, взяв на ним опеку, и генерал остался один. По утрам он просыпался и лежал в постели, не желая ничего делать. Так дотягивал до полудня, пока не давал о себе знать голод. Родин поднимался и тащился на кухню. Постель не заправлял. Незачем. Все равно вечером ложится. На кухне пил чай с бутербродом. Колбаса и сыр для них были. Его прикрепили к распределителю. Сам Родин туда не ходил, опасался встретить знакомых. Не хотел, чтобы его видели в нынешнем состоянии. Продукты забирала жена и привозила их в квартиру, распределяя дефицит между мужем и сыном. Сына тоже прикрепили. КГБ заботился об офицерах, ставших инвалидами. Рядовые пенсионеры СССР о таком и мечтать не могли, но Родин воспринимал это как должное. Он и большее заслужил. Позавтраков, генерал спускался на первый этаж, где забирал из почтового ящика газеты и журналы. Выписывал он их много. До обеда читал, привычно определяя антисоветчину и запоминая фамилии авторов. Но потом спохватывался. Для чего? Некому дать поручение разобраться и наказать. Нет у него подчиненных. Отложив газеты, Родин включал телевизор. Но и здесь не находил отдохновения. Цензура на ТВ была строже, но и то, что прорывалось на экраны, говорило, что страна катится в пропасть. Окраины СССР полыхали, Центр уже ничем не управлял. Меченый генсек что-то блеял про союзный договор, но ему никто не верил. Прибалты объявили о выходе из СССР, аналогичное решение других республик не за горами. На Кавказе азербайджанцы увлеченно резали армян и получали от них ответку. Там уже гремели пушки. В Чеченой Ингушетии генерал Дудаев начал формировать параллельные органы власти. Абхазия объявила об отделении от Грузии, обе стороны готовились к боям. Над СССР рел призрак гражданской войны, и та неумолимо приближалась. Остановить ее генерал не мог, а сбежать не получилось. Все из-за какого-то целителя, жалкого человечешки, который своим упрямством поломал родину карьеру и остаток жизни. Вспоминая о нем, генерал только зубами скрипел. Дотянуться бы до подлеца, ничего бы не пожалел. Только не получится. Негодяй скрылся за границей, да еще в западном полушарии. Достань его там. ГКЧП родин встретил с восторгом. От депрессии не осталось и следа. Наконец-то нашлись люди, сместившие Рохлю Горбачева. В то, что генсек заболел, генерал не верил ни секунды. Отстранён и ждёт своей судьбы. Та будет незавидной. В Кремлёвской стене много места для погребальных урн. Родин непременно придёт на похороны, чтобы плюнуть на венки. Меченый это заслужил. Ну а Родина вернут на службу. Генерал в том не сомневался. Информации о ГКЧП было мало. Родин достал приёмник. У него имелся сони небольшой, но отменно ловивший иностранные голоса. Генерал просидел перед ним целый день. би си Голос Америки, Немецкая Волна все наперебой сообщали о событиях в Москве, мешая факты со слухами. Родин привычно отделял первое от второго. В столицу вошли танки и БТР, окружив Белый дом и другие правительственные здания. Это правда так и следовало сделать. Белый дом готовится к защите? Смех. Что они могут противопоставить спецназу? Стоит приказать Альфе, как она выведет защитников с поднятыми руками. После чего Ельцина его комарилью ждет суд. Скорый и неправый. В программе «Время» показали сюжет о Белом доме. На экране генерал с изумлением разглядел человека, которого ненавидел всей душой. Мурашка вернулся в СССР, да еще притащился в Белый дом. Тут тебе и конец, — обрадовался Родин. Сам залез в мышеловку. Брава до целителя, его пафос генерала только рассмешили. Он и сам справится с негодяем. Что уж говорить про офицера Альфы. На радостях Родин даже выпил. Достал из бара бутылку виски, которую берег для торжественного случая, и ополовинил. Спать лег в приподнятом настроении. Завтра его ждут приятные известия. Пробудившись, немедленно включил и ошалел от новостей. Ельцин и его команда ухитрились притащить в Москву Горбачева. Тот прилетел с семьей и в аэропорту заявил об антиконституционном государственном перевороте, устроенном ГКЧП. Дал поручение прокуратуре разобраться с путчистами. BBC сообщала что тех арестовали и поместили в матросскую тишину. «Матросская тишина» — неофициальное название следственного изолятора в Москве. Расположен на одноименной улице. Не поверив, голоса могли соврать. родинка как был в трусах, побежал в гостиную, где включил телевизор. Дождался утреннего выпуска новостей и увидел на экране спускающегося по трапу самолета Горбачева и его семью. гинсек выглядел устало и растерянно, но о приказе арестовать членов ГКЧП заявил твердо. «Я благодарен президенту России Ельцину, за решимость, проявленную в отстаивании гласности и перестройки сказал в камеру. Это помогло нам справиться с попыткой государственного переворота. Виновные будут строго наказаны. Выключив телевизор, Родин некоторое время сидел, переваривая услышанное, а затем решительно встал. В ванной умылся и побрился, надел лучшие костюмы, туфли. Заглянув, в кладовую открыл прикрепленный к стене железный ящик, и достал из него желтый кожаный футляр. Внутри лежал пистолет-пулемет «Скорпион». Его подарили генералу в Чехии во время командировки в эту страну. Компактное легкое оружие, адаптированное под патрон пистолета «Макарова». Пистолет-пулемет «Скорпион» модели 82. Изначально оружие создавалось под патрон 765 «Браунинга», но имело несколько модификаций, в том числе под патроны пистолета «Макарова» и «Люгера». Комплектовался магазинами на 10 и 20 патронов. Генералу Скорпион понравился, и он оставил его себе. Держал в сейфе кабинета, периодически посещая тир, где отводил душу, стреляя одиночными и очередями. Отдача у оружия была легкой, в руках пистолет лежал удобно, так что мишени падали одна за другой. Приклад, правда, никакой, слишком короткий, но Родин научился стрелять без него. Вес пистолета это позволял. Можно и с одной руки, хотя генерал предпочитал с двух. Левый держал за магазин или сгибал ее в локте, опирая на нее скорпион. Получалось одинаково хорошо. Покидая служебный кабинет, Родин взял оружие с собой. Просто сунул его в сумку и унес. Никто даже не поинтересовался. Неудобно обыскивать генерала. По учетам скорпион не проходил, а служебный ПСМ Родин честно сдал. ПСМ, пистолет самозарядный малогабаритный, калибра 5,45 на 18. Был принят на вооружение КГБ и МВД СССР в 1974 году. Так и стал обладателем личного оружия. Патронов, правда, было мало. Всего два магазина. Но отбиться хватит. Как и выполнить задуманное. Скорпион-генерал сунул в портфель, достав пистолет из футляра. Немолодой, солидно выглядящий человек с портфелем. Что может быть более обычным для московских улиц? Никому не придет в голову заподозрить в нем террориста. Закрыв квартиру, Родин спустился на первый этаж и пошел к станции метро. На дом оглядываться не стал. Он сюда не вернется. Жребий брошен, как говорил один римский император. Проснулся я с затекшей шеей. Казённый диван — не лучшее место для отдыха. Кряхтя встала обулся и сделал зарядку. Глянул на часы. Восемь утра. Сходил в туалет, где умылся и почистил зубы. В приёмной позавтракал шоколадкой и запил водой из графина. Пора и честь знать. С Ельциным встретился, подлечил, закодировал. Чего более. Меня Минск ждёт. Не успел взять сумку, как в приёмную заглянул Кержаков. «Доброе утро!» — поприветствовал с порога. «Михаил Иванович, следуйте за мной!» «Что случилось?» — насторожился я. «Ничего!» — улыбнулся он. «Борис Николаевич сейчас будет выступать перед народом. Объявит о победе над путчем. Просил пригласить вас». «Для чего?» «Вас видели по телевизору. Знаменитость?» — он снова улыбнулся. «Возможно, дадут слово. Не возражаете?» Да, пожалуйста, пожал я плечами. Кержаков отвел меня на крышу стилобата над входом в Белый дом. Оказалось, здесь что-то вроде огромного балкона вокруг башни здания. Беломраморный парапет, возле которого шла суета. Рабочие устанавливали микрофоны и динамики. По сторонам толпились журналисты с фото и телекамерами. Притащили длинный стол и поставили его перед микрофонами. Рядом несколько стульев. Ага. Что-то вроде трибуны и ступенек, чтобы Ельцина хорошо видели. Я заглянул за парапет. Внизу колыхалось людское море. Заполнено не только пространство перед Белым домом, но и набережная. Все ждут выступления кумира. Приведя меня, Киржаков сразу убежал. Стоять было скучно, и я пообщался с журналистами. Среди них хватало иностранцев, но многие знали русский, да и я говорю по-английски. Узнал последние новости. Горбачёва привезли в Москву, путчистов арестовали и поместили в матросскую тишину. Всё, как и в прошлой жизни, только на один раньше. Интересно, это я повлиял или случилось само? Кто ж тебе скажет? Внезапно журналисты засуетились и вскинули камеры. Через балконную дверь на балкон шагнул Ельцин в сопровождении Киржакова. Следом Рудской, со звездой героя на пиджаке. Ещё какие-то официальные товарищи. Узнал Хасбулатова. Фамилии остальных как-то не припомнились. Но и охрана присутствует. Как без нее? Поздоровавшись с журналистами, Ельцин подошел к столу и ловко запрыгнул на него, используя для опоры стул. Следом устремились охранники, в том числе и Кержаков. Развернув раскладные бронещиты, они прикрыли ими президента до плеч. Появление Ельцина толпа внизу встретила восторженными криками. Президент в ответ потряс над головой сжатыми руками. Крики усилились. «Е-ль-цин! е цин стали скандировать внизу. Так продолжалось пару минут. Наконец крики стихли. «Дорогие соотечественники!» — начал президент. «Рад сообщить вам, что незаконный антиконституционный переворот, затеянный кучкой ретроградов из властных структур СССР, провалился. Путь чисто арестованы И сейчас дают показания следователям прокуратуры. Толпа внизу взревела и замахала руками. Ельцин подождал, пока люди стихнут, и продолжил. Я слушал рассеянно. Ничего нового для меня. От нечего делать скользил взглядом по толпе внизу. Тысячи аур. Все светлые, радостные. Я умею видеть настроение человека, и сейчас внизу бушевал восторг. Внезапно взгляд выцепил одну странную ауру. Темную, недовольную. Присмотрелся. Немолодой мужчина в строгом костюме с портфелем в руках. Он стоял в первом ряду и, задрав голову, смотрел на президента со странным выражением лица. «Кто этот тип и что здесь делает? Если он за ГКЧП, то зачем приперся?» Не успел додумать, как услышал. Эта победа стала закономерным итогом той всенародной поддержки, которую мы наблюдали на протяжении этих дней. Тысячи москвичей и гостей столицы, оставив дела, пришли к зданию Верховного Совета РСФСР, чтобы защитить его от путчистов. Многие взяли в руки оружие. Отдельные наши соотечественники ради этого прилетели даже из-за границы. Сейчас я познакомлю вас с одним из них. Президент осмотрелся и поманил меня рукой. Пришлось взобраться на стол и встать рядом. «Это Михаил мурашка представил меня Ельцин. «Известный в стране целитель. Спас тысячи детей. Из-за преследований со стороны КГБ, где хотели, чтобы он работал на контору, вынужден был уехать за границу. Но вернулся, когда узнал о Путче. Пришел в Белый дом и предложил свою помощь. Даже взял в руки автомат. Многие из вас видели его по телевизору». К счастью, стрелять Михаилу Ивановичу не пришлось. Слушая это словословие, я внимательно следил за странным типом внизу. Что-то с ним не так. Внезапно он поставил портфель на каменные плиты, нагнулся и извлек из него большой пистолет. Вскинул его на вытянутых руках. Б**ть! На таком расстоянии воздействием мне остановить, слишком далеко. В следующий миг включились рефлексы оружие закричал я подхватил ельци на подмышки и вместе с ним спрыгнул со стола не удержался и упал на спину при этом ельцин оказался сверху в следующий миг снизу прогремела длинная очередь зазвенели осыпаясь разбитое стекла зажали отрикошетившие от стен пули кто то вскрикнул абзац выступил перед трудящимися Возле Белого дома обнаружилась огромная толпа, и Родин с большим трудом пробился вперед. пропустите товарищи мне нужно», — говорил, раздвигая плечом плотно стоящих людей. «С поручением к Борису Николаевичу». На него недовольно оглядывались, но строгий деловой костюм с галстуком и портфель в руках говорили в пользу немолодого человека. Неохотно, но расступались. Родин пробился в первый ряд, где и встал, наблюдая за происходящим за парапетом стилобата. Успел. Ельцин как раз взобрался на импровизированную трибуну. Родин поискал взглядом и нашел мурашка. На его удачу он оказался здесь. Стоял в стороне. Родин мысленно возлековал Можно застрелить обоих. На такое везение он не рассчитывал. Только вот получится ли? С Ельциным ясно. Превосходная мишень. До него всего метров пятьдесят, не больше. Для обычного стрелка далековато, но Родин попадал и за сотню. И у него Скорпиона, не какой-то там ПМ. Можно дать очередь. Но успеет ли снять двоих? Мурашка примостился в стороне, снизу просматриваются голова и плечи. Услыхав выстрелы, испрячется за пропетом. Родин на его месте так и поступил бы. Начать с целителя? Тогда не достанешь Ельцина. Охранники прикроют Генерал колебался перед выбором, но удача подмигнула ему. Ельцин подозвал целителей и поставил его рядом с собой. Вот и славно. Родин нагнулся и достал из портфеля «Скорпион». Затвор он взвел заранее, потому просто вскинул пистолет на вытянутых руках, привычно сдвинув большим пальцем флажок предохранителя в положение 20. У «Скорпиона» положение 20 означает автоматическую стрельбу нажимая на спуск с удивлением разглядел как исчезают из прицела головы врагов прихотливая богиня удача обманула его подшутив в последний момент может все таки зацепит хотя бы рикошетом отступать поздно скорпион в руках родина завибрировал посылая пули вверх он увидел как стали осыпаться разбитые пулями стекла люди за парапетом заметались и стали прятаться скрылись из виду и охранники с бронещитами А вот некоторые люди из окружения Ельцина замерли, не понимая, что происходит. Отличная мишень. Магазин опустел, Родин отстегнул его и отбросил в сторону. Вытащил из карман брюк второй, сунул в приемный колодец. Оттянул на себя затвор. Надо повторить для верности. Ну и тех, кто еще стоит, смести. Раз пошли с Ельциным, значит заслужили. Что-то сильно ударило Родина в бок. Он пошатнулся и упал ничком, выронив скорпион. Удар пуль в голову он уже не ощутил. Неожиданное появление террориста и его стрельба застала врасплох почти всех на стилобате, за исключением молодого офицера из охраны Ельцина. Перед выступлением президента Кержаков наказал ему бдите внимательно наблюдать за толпой внизу. Офицер ревностно отнесся к поручению. Заняв место обач официальных лиц, скользил взором по толпе, выискивая угрозу. В руке он держал Ксюху с разложенным прикладом, опустив ее стволом к полу, чтобы не бросалась в глаза. Появление стрелка прозевал. Слишком велико было поле обзора. Но затем среагировал мгновенно. Вскинув автомат, прицелился в террориста, в последний миг сообразив щелкнуть переводчиком огня на одиночные Очередь по толпе могла привести к невинным жертвам. А так можно не задеть. Террорист выступил вперед и стоял боком к офицеру. Пущенная сверху пуля прошьет его на вылет, но ударится в каменную плиту, потеряв силу. Это офицер сообразил мгновенно. Стрелял он метко и попал первым же выстрелом. Когда террорист упал, добавил несколько контрольных в голову. Для верности и со злости. мощная пули калибра 5,45, пробив череп стрелка, вышли в лицевые кости, изуродовав их до неузнаваемости. Террориста так и не опознали. При нем не оказалось документов а оружие убийства не значилось по учетам. Не помог запросы в Чешку-Сброевку. Чешка-Сброевка — известная оружейная компания, производящая оружие не только. Логотип — ЦЗ. Оттуда сообщили, что пистолет входил в партию, поставленную в СССР. Кому достался этот экземпляр — не в курсе. Отпечатков пальцев террориста в картотеках не нашлось. Единственным человеком, который узнал убитого, оказалась супруга Родина. Разглядев по телевизору знакомые костюмы-ботинки, показанные крупным планом, метнулась в квартиру, где обнаружила отсутствие этой одежды и обуви в шкафу. Но зато нашла футляр от оружия. Все поняв, в милицию не пошла. Это грозило неприятностями. Стала жить, как прежде, получая пенсию мужа, у нее имелась доверенность, и продукты в распределителе. Соседям заявила, что супруг уехал к родне. Только через год, когда все забылось, подала заявление об исчезновении мужа. Искали родина формально. Хватало и других забот. И спустя положенный срок суд признал генерала умершим. Сик транзит, Глория Мунди. Так проходит земная слава. Латынь. Пролежали мы недолго. Отпусти! сказал ельцин когда выстрелы стихли я разжал руки подскочивший кержаков помог президенту встать я поднялся следом что там недовольно спросил ельцин в вас стрелял террорист доложил начальник охраны убит ответным огнем если бы не михаил иванович а вы у меня на хрена злорявкнул ельцин кержаков опустил голову алексей васильевич держал щит Вступился я за начальника охраны и поймал его благодарный взгляд. «Все равно бардак!» — буркнул Ельцин. «Кого-нибудь задело?» «Выясняем», — поспешил Кержаков. «Пару журналистов ранило, а еще Руслан мранович убит». «Что?» — посмурнел Ельцин. «Точно?» «Точнее, некуда. Пуля вошла в подбородок». «Б***ь!» — выругался Ельцин. Я едва не повторил следом ни фига себе изменил историю. хасбулатов мертв и 1993 год не повторится? Или ошибаюсь?» «Мне нужно показаться людям», — заявил Ельцин. «Борис Николаевич», — взмолился Кержаков. «Помолчи», — окрысился президент. «Все просрало, теперь указываешь?» «Нет, все-таки со стержнем, мужик. Американского президента охранники сейчас волокли бы в подвал, и тот даже не пикнул бы» а вот этого попробуй, Тронь. Ельцин легко вскочил на стол. Его появление толпа встретила дружным рёвом. Президент недовольно помахал рукой, требуя тишины. Шум стал стихать. «Только что совершено подлое покушение на руководство России», — тяжело выговаривая слова, произнёс Ельцин. «К сожалению, есть жертвы». Убит исполняющий обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Имранович Хасбулатов. Несколько человек ранены. Он сделал паузу. Толпа внизу потрясенно молчала. Мы арестовали главных заговорщиков, но это нападение показывает, что у них есть пособники. Ядовитая змея показала зубы. Но мы их выбьем. Люди внизу закричали и замахали кулаками. Ельцин подождал, пока толпа успокоится. «У меня все, товарищи. Тяжело говорить. Спасибо за поддержку. До свидания». Он сошел со стола и направился к выходу. Следом устремились и другие. Я подождал, пока все скроются в дверях, и двинулся следом. «Сейчас взять сумку и слинять. Может, удастся улететь?» Но не тут-то было. Не успел заскочить в приемную, как меня перехватил охранник и отвел в кабинет кельцину Там же находился Кержаков. Президент обнаружился за столом. Перед ним стояла пустая рюмка. «Проходи, садись», — сказал, увидав меня. «Вот выпил», — указал на рюмку. «Не берет». «Стресс?» — поспешил я. «Наверное», — кивнул он. «Алексей говорит, ты мне жизнь спас. Как этого разглядел?» Отличался от других. Одет иначе. Костюм, галстук, портфель. Все радуются, а он хмурый. Решил понаблюдать. «Учись!» Ельцин посмотрел на Киржакова. «Он увидел, а твои нет!» «Если бы смотрели, хасбулатов уцелел!» Начальник охраны опустил голову. «Дальше...» Кивнул мне Ельцин. «Увидел, как он достает из портфеля пистолет. Все стало ясно?» подхватил вас и спрыгнул, чтобы уйти с линии огня. — Ловок. Служил? — Старший лейтенант запаса, а еще майор кубинских революционных вооруженных сил. — Там просто так званий не дадут, — кивнул Ельцин. — Это не у нас в Арбатском округе. — Михаил Иванович — герой Кубы, — подключился Киржаков. — Звезду из рук Фиделя получил. — Получит и от нас, — хлопнул по столу рукой Ельцин. Я не я, если не выбью у Горбачева. Для сведения, РСФСР в ту пору собственных наград не имела. Защитников Белого дома наградили орденами и медалями СССР. Заслужил. Лучше скажи, что с этим террористом. Кто таков? Документов на трупе не нашли, поспешил Кержаков. Опознать трудно. Лицо изуродовано. Единственная зацепка — пистолет-пулемет «Скорпион». Очень редкое оружие производят в Чехии. Закупалось СССР для спецназа МВД и КГБ. «МВД вряд ли», — покачал головой Ельцин. «А вот КГБ наверняка. Разогнать эту контору!» Он стукнул по столу кулаком. Пустая рюмка упала и покатилась по столешнице. «Разгонять не нужно», — поспешил я. «Реформировать. Поставить во главе умного человека, наделив полномочиями». «Кого?» Он сердито уставился на меня. Я сделал вид, что задумался. Легко советовать, зная ответ. Примакова, например. Евгения Максимовича, удивился Ельцин пожевал губами. Хм, почему бы нет? Человек он умный, путь не поддержал, летал с Рудским в Форос. Этот сможет. Поговорю с Горбачевым. «Что еще посоветуешь, умник?» «Не доверяйте американцам». «Что?» — изумился он. «Почему?» «Знаю, что вам понравилось в США. Магазины забиты едой и одеждой, американцы живут сыты и богато, только это за счет грабежа других стран. Они будут улыбаться, обещать помощь и поддержку, но это на словах. На деле не дождемся. Им не нужна сильная Россия». Лишь ее ресурсы природные и человеческие. Нет ни одной страны мира, которой американцы реально помогли бы. А вот ограбили многих. В Латинской Америке их ненавидят. Захапали природные ресурсы и качают нефть, металлы и другие ископаемые. При попытке помешать устраивают перевороты, приводя к власти удобное им правительство. То же будет и в России, если дать им волю. «Говоришь, как пропагандист на советском телевидении», покачал головой Ельцин. А они не врали, — возразил я, — но показывали лишь одну сторону медали. На Западе изобилие, но и мы можем жить не хуже. Проблема в экономике и идеологии. первая неэффективное и нуждается в реформировании. Коммунизм в нынешнем его понимании устарел и не может служить целью общества. Но ввести сходу капитализм, как будут советовать американцы, нельзя. Случится катастрофа, а конкретно безработица, голод и нищета огромной части населения. Вводить новый строй нужно постепенно, сохраняя лучшее от СССР. «Стратег», — хмыкнул Ельцин. «Не хотите работать у меня, Михаил Иванович? Мне нужны умные и молодые. Должность подберем». «Спасибо, но ответ — нет». «Почему?» «Молодых и умных хватает, а целитель в СССР один. Меня ждут дети, которым помогу только я. Извините за нескромность, но это так». «Жаль», — сказал он, — «но настаивать не стану». «Благодарю». Он протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Есть просьба? Пожелание?» «Хотел бы улететь в Минск, если можно сегодня». «Займись», — посмотрел президент на Киржакова. «Во Внуково меня доставили на Чайке. Мы въехали на летное поле и подкатили Кан-24 с работающими двигателями». Поспешите, сказал провожавший меня Киржаков. Из-за вас рейс задержали. А билет? Он лишь отмахнулся. Я пожал ему руку и поднялся по трапу. Бортпроводница немедленно закрыла за мной дверь и указала на место в первом ряду. Не знаю, что подумали пассажиры, но меня они встретили любопытными взглядами. Что за хмырь в джинсе, из-за которого задержали вылет? На важную птицу не похож. Я принял независимый вид, и плюхнулся на сиденье. Самолет стал выруливать на взлетную полосу. Летели два часа. Анна-то не ту, медленный, зато прибыли в Минск-1. Этот аэропорт в черте города, если кто не знает. В 21 веке его снесут и застроят площадку домами, но пока порт принимает и выпускает самолеты. Пользоваться удобно, прибываешь прямо в город. К своему дому я добрался на троллейбусе. Вот и знакомый подъезд. Странное чувство. Вроде недавно уезжала а входишь как в чужой. Никто не встретился мне на лестнице. Ну так время рабочее. На часах еще восемнадцати нет. Я открыл дверь ключами и переступил порог. В квартире стоял нежилой дух. спёртый неприятный. Я прошел к окну в зале и открыл створку. Пусть проветрится. Пахнуло свежестью. В Минске недавно прошел дождь. Не успел решить, что делать дальше, как требовательный и протяжно зазвонил телефон. Межгород. Неужели из Москвы? Я подошел к аппарату и снял трубку. Алло? Миша? Надо же, Вика. Я, любимая. Давно дома? Только порог переступил. Почему только? В Москве задержался, дела были. «Знаю я про твои дела», — зловеще произнесла жена. «По телевизору увидела. Целый день в новостях показывали». «Ты мне что обещал, Миша? Какие клятвы давал? Что более никогда и ни за что, а сам? Зачем ты в Белый дом полез? Да еще автомат взял». «Это я шутил. Автомат немой одолжил для съемки. Журналисты попросили». «Пошутил, значит?» А вот здесь приняли всерьез. Ко мне Серков приезжал. Очень недовольный. Гражданин Аргентины влез в дела другого государства. Как это отразится на отношениях с СССР? Говорил, что будут неприятности. А кубинцы радовались. Услыхали твое Вансеремос и Патрия Омуэрте, до потолка прыгали. Кричали вива командант!» и «Мигель, виво!» Это они тебя подбили? Нет, любимая, сам. Зачем? Так было нужно от пули лезть час назад показали в новостях покушение на ельцина ты с ним рядом стоял я как увидала к телефону бросилась хорошо соединили быстро а ты дома оказался от сердца отлегло сам хоть не пострадал за парапетом спрятался хоть на это ума хватило значит так мурашка я беру петю и лечу в минск А не то еще куда нибудь влезешь одна с ребенком почему одна кубинцы привезут они согласны «Куплю им билеты. Для кубинцев въезд в СССР свободный». «Все, что ли, прилетят?» «Кроме Исабель. Она отправится в Гавану. Нечего ей перед тобой задом вертеть. Думаешь, не видела? У тебя жена есть. Красивая, между прочим». «Это точно», — подтвердил я. «Вот и решили. Возвращаться тебе нельзя. Я говорила о Сиркове. Могут задержать. Так что жди. Разберусь с банком, рассчитаю прислугу и в дорогу. О дне вылета сообщу». «Встретишь нас в Москве?» «Выдай людям выходное пособие. Денег не жалей, заработаем. Извинись за меня», — попросил я. «Сама бы не сообразила», — фыркнула она. «Не держи меня за дуру, мурашка». «Ты у меня самая умная», — заверил я. «А еще красивая и любимая». «То-то», — хмыкнула она. «Кстати, о кубинцах. Они не просто так летят. Просят оставить их охранниками». Я не смогу им платить долларами. В СССР их негде взять. Они согласны на рубли. У себя они получали крохи. Ты хоть знаешь, что сделал их богатыми? Мне Луис сказал. Квартиру в Гаване можно купить за тысячу долларов, а за две так совсем приличную. У них теперь есть жилье в столице. Рекомендую взять их на работу. Люди честные и порядочные. Преданы тебе. А ведь правда? У кубинцев в Минске нет друзей и знакомых подкатиться к ним трудно а вот бывшим КГБшникам, которых мне сосватает хилькевич доверять сложно многие из них в прошлой жизни перешли в услужение олигархам и с бандитами работали кубинцы не предадут. снять им квартиру не проблема выбить вид на жительство аналогично целителю не откажут и насчет оружия решим вопрос ты у меня мудрая женщина викуся только разглядел засмеялась она «Еще не то увидишь». «Ладно, Миша, завершаем разговор». «Не забудь навестить родителей, отвези им фотографии». «Непременно», — заверил я. «Поцелуй за меня Дона педра «Прямо сейчас и сделаю». Он проснулся и кряхтит. «Есть хочет». «Прожорливый такой?» «Целую». В наушнике запиликали короткие гудки. Я положил трубку на аппарат, но тут же снял снова. Звонят. «Алло?» «Михаил Иванович, уже дома?» Я узнал голос Хилькевича. Только что вошел Николай Сергеевич. «Жаль, мне поздно сообщили», — сказал он. «Хотел встретить в аэропорту. Никуда не собираетесь?» «Разве только в магазин? Холодильник пуст, а есть хочется». «Не ходите никуда», — поспешил он. «В магазинах ничего не купите. Привезем. Будем через полчаса». Он положил трубку. Я встал и отправился в ванную. Нужно принять душ и сменить одежду. Стащить с себя пропотевшую джинсу. Я дома. Наконец.